— Я его видел здесь две недели назад, — сказал я, — Агилюльфа. — И ты тоже? — Ну, видел. Ты ушел тогда, они с красавчиком Борисом остались. Лакали Анисовую чуть не до вечера и толковали о своих делах. Потом их обоих видели в проезде Рата. — То видел. Агилюльфа с философским бесстрастием наблюдал, как по его правой передней лапе карабкается клещ. — Сюзи? — Потаскушка. — Она самая. По её словам, оба шли себе тихо, спокойно повиливали хвостами. — Больше ничего? — Больше ничего. Один, говорит, такой изысканный, щеголеватый господинчик, а второй — здоровенный барбос. Она им гавкнула в знак привета. Они поздоровались и дальше пошли. — И даже не обнюхали её? — Не польстились, видно. — Я улыбнулся по-нашему, по-собачьему, то есть высунул кончик языка и фыркнул раза два-три. аф, аф, аф. Сюзи, это уличная собачонка, дворняжка беспородная, сучка безотказная, имеет обыкновение торчать у проезда рата в ожидании кавалера. И еще не было случая, чтобы не дождалась. Иногда... Чуть подращенные щенки и заваливаются к ней целой ватагой. Не хочется говорить с ворой, и она принимает всех скопом. Да. В былые времена пользовался ее милостями и я, как и все окрестные кобели, если не считать Руди, также известного как Жемчуженка, изящного серого пуделя, который в ином хоре пел. И с тех пор... продолжал Агелюльфа. — Никто больше их не видел. Ни про того, ни про другого ничего не слышно, и, по всему судя, Борис домой так и не вернулся. — А Тео? — Похоже, что и он тоже. — Хм, странная история. — Вот и я про то. Он же всегда был верен своим привычкам. Я помолчал. Тео жил истерег сад у одной бедной вдовой старушки, которая его за это кормила, то есть, как принято теперь выражаться, работал за харчи и любил валяться под натянутым на веревках бельем. — Говорю же, давно его не видел, — сказал я, положив голову на лапы. Да и когда виделись последний раз, перебросились лишь парой-тройкой гавков. Гелюльфа еще полакал немножко из жалобы и вытер морду о мой бок. Потом звучно отрыгнул, распространив вокруг они свой дух, и повалился рядом. Будучи философом, его кредо было «облай самого себя». Он позволял себе в моем присутствии некоторые вольности. «Так вот, он тоже пропал. Я живу по соседству, и потому заглянул к нему. Ни корм, ни вода не тронуты». — А хозяева красавчика Бориса уже несколько дней назад расклеили на фонарных столбах и на деревьях объявление о пропаже. Ты разве не видал? Я только мотнул головой в ответ. Наверное, от постоянных ночевок под мостом у меня в голове стоял какой-то странный гул. Всю неделю было мне как-то не по себе. Знать бы тогда, что худшее впереди и уже совсем недалеко. — Вот, погляди-ка. — сказал Агилюльфа, и лапой пододвинул ко мне измятую ксерокопию объявления, лежавшую на земле. С другой стороны, жила бы подошла Марго, с любопытством уставилась на объявление. Даже на фотографиях эта дворняга выглядит потрясно. — Это не дворняга, — с напускным безразличием уточнил Агилюльфа. — Это борзой пес с золотистыми глазами, — и, помолчав, добавил насмешливо. «Русский псовый, кажется. Аристократ собачий!» Марго всхрапнула, обозначая пренебрежительный смешок. Хотя она была наполовину или даже на три четверти фландерской бувье, выговор был у нее как у тенью, жителя Буэнос-Айреса. Певец, исполнявший мелонги, который привез ее из Аргентины, вскоре не то помер, не то уехал куда-то, не то еще что, и Марго... Оставалось без призора и надзора, без приюта и уюта, покуда не обосновалось у водопоя. «Да ты, мы все дворняги. Мы утеряли свою породу, как только отбились от гордой и вольной волчьей семьи и стали служить людям. Так что все мы дворняги, дворняги и бедолаги. Марго была и есть существо резкое, колючее, вечно пребывающая не в духе и к тому же с замашками феминистки. Никто из нас не мог бы похвастаться, что хоть раз засадил ей. Однако имелись у нее, как у всех, свои слабости. И я, представьте, был одной из них. Меня она привечала, допускала к самой чистой свежей части жалоба, а когда мои демоны в очередной раз затуманивали мне рассудок, позволяло рухнуть там же и лизало мне морду и брюхо до тех пор, пока я не приходил в чувство и в себя. После таких сеансов она, чтобы я не строил иллюзий, а за ними следом и куры, день-два держала меня на расстоянии и, как говорится, в рамочках. Сейчас мы находились именно в этой фазе. И тем паче, в наши времена, когда повсюду... Царят крохоборство и алчность, — припечатала она, кося на меня глазом, — когда каждый готов продаться за жалкую подачку, за какую-нибудь косточку. — ладно бы еще за мозговую, — сострил я. — Вот именно. Или продать за нее товарища. — лупус. синтенциозно заметил Агелюльфа, — пес-псу-волк. И посмотрел на меня со значением, поскольку был осведомлен о моем прошлом, Я же отвел глаза, сделал фит, что рассматриваю фотографию в объявлении. На ней в самом деле был запечатлен красавчик Борис во всем своем великолепии. Длинная чистая шелковая шерсть, узкая вытянутая морда, надменные бархатистые глаза, отливающие золотом поверх антиблошиного ошейника, надет другой, из плетенной кожи, исключительного качества, со всеми, мыслимыми бирками, свидетельствующими, что носитель его привит от бешенства и от чумки и вообще от всего на свете. Выхоленный породистый товарищ по собачьей доле. «Пропала собака, кобель», — отзывается на кличку Борис, — значилось в объявлении под фотографией. Нашедшему гарантируется вознаграждение — «И т.д. Я не очень-то разбираюсь в человеческих цифрах, но сумма показалась мне из ряда вон, под стать ему самому, его хозяевам и всему, из чего состояла жизнь этого борзого кабеля, входившего в разряд тех избранных баловней судьбы, которые рождаются на шелковых подушках, вяжутся только с самыми родовитыми сучками». и берут призы на конкурсах собачьей красоты, то бишь выставках, где принимают элегантные позы перед объективами фотокамер. — Следует признать, — сказала Марго, тоже глянув на снимок, — что этот русский дылда очень хорош собой. Я кивнул, не споря с очевидным. Кличка «Красавчик» прилипла к нему именно за красивые глаза, но... Не только за них. Он получал медали на выставках, и его время от времени скрещивали с роскошными длинноногими блондинками, каких увидишь только на страницах журнала «Псы и собаки» или в окошках лимузинов. Тео, впрочем, уверял, что таких в природе не существует, люди их создают в фотошопе. Да. В отличие от Тео, от меня и от всех нас, Борис был прирожденный триумфатор. Один из тех, кто, высоко держа голову и расправив плечи, шествует по тротуару на поводке у своих изысканных хозяев, и чуть завидев его, любой плебей семейства псовых начинает беситься от злости и шипеть сквозь зубы «Сукин сноб!». Я оставался рядом с Марго до вечера. Все думал и лакал из желоба. Ну или пытался. Пытался. относиться к думал. Дело все в том, что на судьбу красавчика мне было наплевать с высокой колокольни, а вот с Тео... Дело обстояло иначе. Этот родезийский риджбек, статный, мускулистый, светло рыжей масти, мой лучший друг уж не знаю, был или есть. Пес небрехливый, сильный, храбрый, во всех отношениях надежный. Предки его, так же, как и мои, охотились на львов и беглых рабов в Южной Африке или где-то там. И это стало темой наших долгих разговоров. Едва лишь однажды вечером, когда все угощались у желоба, мы свели знакомство. Дело было год примерно назад, я только недавно перестал выступать на ринге. А Гелюльфа или кто-то другой из завсегдатаев, сейчас уже не помню, упомянул, что я в свое время был местной звездой, и Тео, прежде мы никогда не встречались, с любопытством уставился на меня. «Но «Ну и работенку ты себе нашел», — сказал он. «Не хуже других», — ответил я. «По крайней мере, это лучше, чем танцевать на задних лапках в цирке или в полиции служить». Он раздумчиво покивал, как бы оценивая мои слова, и все глядел на меня, а язык наполовину вывалил наружу, как намек на любезную улыбку. — Так или иначе, наш здоровяк недавно оставил это ремесло, — сказала Марго, лежавшая по другую сторону желоба. Тео заинтересовался еще больше. — Почему же? Спрошено было спокойно, без намека на подвох и подковырку. Я пригубил, утер пасть и, наконец, сказал. — В этом деле, если вовремя сам не унесешь ноги, тебя унесут. Он не сводил с меня глаз, размышляя над моими словами, потом шевельнул ушами, как бы в знак согласия. — Меня зовут Тео. — Араб, — ответил я. Мы соприкоснулись передними правыми лапами и продолжали молча выпивать. И тут на наш водопой нагрянуло свора шесть дрочливых псов, ищущих с кем бы сцепиться, а также претендующих на внимание Сюзи. Однако начали они с меня. — Это ты, что ли, тот самый бойцовский пес? — невежливо прогавкал один. — Не помню. — А я вот вспомнил тебя! Это тебя ведь, падла, кличут арапом! — А если даже и так, что с того? — А то, что за тобой должок! Вмешательство Марго, попросивший вести себя прилично, действие не возымело. Главарь заявил, будто в каком-то притоне я в бою суродовал, как он выразился, его двоюродного брата. Кстати, вполне возможно, всех не упомнишь. Но дело в том, что эти шестеро были отпетые сволочи: шваль, сброд, годны только крыс душить, мусорные баки опрокидывать, да нападать всей оравой на одного. Подонки, собачье общество. Да, парнишка напирал этот субъект. Изувечил ты моего кузена. Живого места не оставил на нем». По твоей вине он кончил жизнь на дне колодца. После третьей порции Анисовой все шестеро принялись подзуживать друг друга, а потом ощерились, залились лаем и накинулись на меня. Шестеро же, скажу я вам, это многовато даже для профессионала. Я распорол брюхо одному, оторвал ухо и располосовал морду другому, а потом... Приготовился подороже продать свою шкуру, меж тем, как остальные впивались мне зубами в колени и в шею, подбираясь к еремной вене. И явно собирались проводить меня на тот свет. — Да они же его сейчас разорвут! Шпана проклятая! — Всполошилась Марго. И тут Тео, который до этой минуты придерживался старинного и мудрого правила «Не тебя, это самое, не подмахивай», а потому наблюдал за происходящим в отдалении, не суясь, куда не звали, пересмотрел свою модель поведения и зашел с козыря, бросившись ко мне на выручку. «Ну что тут скажешь? Помесь мастифа с Филой Бразилейра на пару с радезийским ричбеком? Это очень серьезно». Так что уже через мгновение с морд наших капала кровь. Трое мерзавцев валялись на земле, а остальные, поджав хвосты, удрали. — Даже выпить спокойно не дадут, — посетовал Тео, утирая морду. И вот тогда-то, под одобрительным взглядом Марго, аги Гелюльфа, присутствовавший тут же, Держался на почтительном расстоянии, а ушами изображал букву «Ви», время от времени, изрекая какие-то суждения по-древнегречески, думается мне, мы с Тео и стали друзьями, самыми лучшими, самыми близкими, да таковыми и оставались бы, не появись в нашей жизни Дидо. Когда взошедшая луна посеребрила воды канала, я прогавкал морго до скорого. А Гелюльфа к этому времени уже удалился, выписывая нетрезвыми ногами кренделя и бормоча какую-то чушь, что, мол, отныне жить будет в бочке, а сам медленно побрел к дому, если словом этим подобает называть амбар, который я сторожил. Повторю сказанное, я не блещу умом. И даже не очень смекалист. И годы, проведенные на водопое, не способствовали ясности мысли. Они порой мчатся у меня, как вихри. И все же надо быть тупым, как конь. Да нет, я ничего плохого не хочу сказать. Эти четвероногие — славные ребята. Но в смысле сообразительности незамысловаты, как дверная петля. Да, так вот, надо быть тупым, как конь. чтобы не понять, какая судьба ждёт бойца, если он не сумеет оставаться на высоте. Либо он свинтит вовремя от своего хозяина, либо его уберут и закопают где-нибудь. Но, понимаете, я не из тех, кто сбегает. Не та порода. У нас свои правила и понятия. Хозяин есть хозяин. Плох он или ничего себе... Но мой вот, к примеру, вытащил меня одиннадцатимесячного брошенного у щенка из клетки, где я томился вместе с другими бродягами, и я перед ним в долгу. Однако люди не умеют хранить верность так, как храним ее мы, особенно если речь идет о собачьих боях. Ясно представляя свое будущее, вернее отсутствие его, я припомнил, что, как говорится, болезнь легче предупредить, чем вылечить. И пока от прожитых лет и скопленной усталости не стал полной рухлядью, которой место на свалке, надо показать, что прок от меня может быть не только на ринге. Повторю, я не больно-то смышленый пес. Но не даром же гласит древняя мудрость, что собак жизнь учит, а не книги. И потому я рассудил верно. Случай представился мне однажды ночью, когда пара двуногих попыталась ограбить амбар моего хозяина. Я спал невдалеке, то есть одним глазком спал, а другим все видел, потому что уже очень давно больше часа кряду спать не могу. И мне труда не составило перемахнуть через изгородь, одного злодея обратить в бегство, а другого, ощерив грозные клыки, от которых тот затрясся, будто самого дьявола увидел, притиснуть к стене. При этом я оглашал ночь босовитым лаем «Воу-воу!», покуда на шум не выскочил мой хозяин с броню на устах и с бейсбольной битой в руках. Потом, верный своему обыкновению, решать проблемы без вмешательства полиции, воришку он избил самолично, а меня наградил телячей костью. Не кость это была, просто... «Моё почтение!» «Молодец, араб!» — сказал он. «Хорошая, хорошая собака!» И после этой памятной истории я в преддверии скорой пенсии, если не тренировался перед боем или не сидел в заперте накануне, старался всегда быть наготове и пресекать подобные поползновения. И в конце концов хозяин убедился, что я могу пригодиться ещё и в качестве сторожа или охранника». А потому, хоть я и начал давать слабину, намеренную и преувеличенную, и проигрывать схватки, удалось мне сохранить не только жизнь, но и ежедневную миску похлебки, а время от времени и косточку, прививку от бешенства, свежую воду, возможность ночевать в амбаре и разгуливать по улицам в свое удовольствие, для чего надо было всего лишь перескочить через изгородь. Разумеется, с этого времени я мог вообще сделаться вольным бродягой, но, говорю же, у собак моей, да и вообще-то любой породы, в генах заложены кое-какие правила и понятия. Да если бы и не было их, отвалить — значит искать себе пропитание на свалках и помойках, а в мои годы восемь лет для бойцового пса возраст почтенный. Ещё и рисковать тем, что... Поскользнёшься на банановой кожуре и загремишь в тот отдел муниципального собачьего приюта, откуда нет возврата. Таким манером остался я при хозяине. Был пёс Бойцовый, стал сторожевой, и даже ошейник носил, толстую стальную цепь, спасавшую меня, вот ведь парадокс, от собачьей каталажки, в отличие от брошенных или потерявшихся и невостребованных бедолаг. которые оканчивали там свои дни, будучи виноваты лишь в том, что документов у них, как у горного кролика. А я никогда больше не выйду на ринг живодерней. Никогда! По крайней мере, я так считал.